Глава 8. Жизнь на лоне цивилизации не пошла на пользу пламенному. Правда, он стал лучше одеваться, манеры его несколько изменились к лучшему, и по-английски он стал говорить правильнее. В нём игроки и бойцы открыли замечательные способности. Он привык к жизни на широкую ногу, а ум его отточился как бритва. в этой свирепой и сложной работе сражающихся самцов. Но он очерствел, и исчезла его была и добродушная веселость. О культурных завоеваниях он ничего не знал. Даже существование их было ему неизвестно. Он стал циничным, озлобленным и жестоким. Власть положила свой отпечаток на него, как и на всех людей. Не доверяя крупным эксплуататорам, презирая глупцов, эксплуатируемого стада, он верил только в самого себя. Это повлекло за собой ошибочно преувеличенное мнение о своём я. А добрые отношения к другим, нет, даже просто уважение было разрушено. Оставалось только преклоняться перед своей личностью. Физически он уже мало походил на того Кто прибыл из арктических стран, ходил он мало, ел больше, чем следовало, а пил слишком много. Мышцы потеряли упругость, а портной обращал его внимание на увеличивающийся обхват талии. Действительно у пламенного начал расти брюшко. Физический упадок отразился и на его лице. Худощавое лицо индейца изменилось под влиянием города. Лёгкие впадины на щеках под скулами округлились. Слабо намечались мешки под глазами. Шея потолстела, и ясно видны были первые признаки двойного подбородка. Было отпечата коскетизма, рождённый чудовищными тягатами и усилиями исчез. Черты лица стали грубее и тяжелее, отражая жизнь, какую он вёл, и выдавая себя любе жестокость и чёрствость. Круг его знакомых и тот изменился. Он вёл игру один, презирая большую часть своих партнёров, не встречая у них ни симпатии, ни понимания и совершенно от них не завися. У него было мало общих с теми, кого он встречал, например, в клубе Альто-Пасифик. А когда борьба с пароходными компаниями достигла кульминационной точки, и его натиск причинил несчислимые бедствия всем деловым интересам, его попросили выйти из Альто-Пасифик. Отчасти ему это было приятно. Он нашёл убежище в таком клубе, как Риверсайд, организованном политическими за правилами и содержащимся на их средства. Он увидел, что такие люди больше ему нравятся. Они были примитивнее, проще и не задавали тона. Это были честные разбойники, открыто грабившие в игре. Внешне они казались более грубыми и дикими, но на них, по крайней мере, не было сального лоска лицемерия. Альто-Пасифик предложил сохранить уход его в тайне, а затем частным образом уведомил газеты. Последние сумели использовать этот вынужденный уход Но Пламенный только усмехнулся и молча продолжал свой путь, сделав однако чёрную отметку против многих членов клуба, которым в будущем суждено было почувствовать сокрушительную тяжесть финансовые лапы Клундейкса. Репутация Пламенного мишень газетной травли в течение многих месяцев в конце концов была разорвана в клочья. Не осталось ни одного факта в его биографии. какой не был бы объявлен преступным или порочным. Общество превратило его в некое зловредное чудовище и тем окончательно раздавило последние надежды, какие он когда-либо питал на знакомство с дядей Мезон. Он чувствовал, что никогда не сможет она ласково посмотреть на человека его калибра, и, повысив ей жалование до 75 долларов в месяц, он стал понемногу о ней забывать. А прибавки она узнала через Моррисона, а затем поблагодарила пламенного и тем дело кончилось. Как-то в конце недели, утомлённый и раздражённый городской жизнью, он поддался причуде, которой почё суждено было сыграть важную роль в его жизни. Причиной послужило желание вырваться из города, подышать чистым воздухом, и переменить обстановку. В оправдание своей поездки в Глен-Эллен он уверял себя, что намерен обследовать кирпичный завод, на котором так под дел его Хольцсорт. Ноч он провёл в маленькой деревенской гостинице, а в воскресенье утром верхом на лошади, взятой у Глен-Элленского мясника, выехал из деревни. Завод был расположен вблизи, на равнине у берега Сунома Крик. Печи уже виднелись сквозь деревья, когда он повернул голову налево и увидел на расстоянии полумили группу лесистых холмов перед склонами горы Сунома. Гора, тоже поросшая лесом, громоздилась за ним. Деревья на холмах казалось манили его. Сухой воздух раннего лета прорезанный солнечными лучами, подействовал на него как вино. Бессознательно он пил его большими глотками. Вид кирпичного завода казался ему непривлекательным. Ему надоели всяческие дела, а лисистые холмы тянули его к себе. Под ним была лождь, хорошая лождь, решил он. Она возвращала его к далёким дням юности. когда он скакал в Восточном Орегоне. В те ранние годы он был немножко наездником, и сейчас ему приятно было слушать, как лошадь грызет у дела, а кожаное седло скрипит под ним. Решив раньше позабавиться, а затем уж осмотреть кирпичный завод, он въехал на пригорок, выискивая путь к холмам. У первых же ворот... Он оставил просёлочную дорогу и, пустив лошадь лёгким галопом, понёсся по полю. С обеих сторон колосья доходили до талии. Он с наслаждением вдыхал их тёплый аромат. Жаворонки взмывали при его приближении, ото всюду доносилось мелодичное пение. Взглянув на дорогу, можно было заключить, что ею пользовались для перевозки глины. к ныне бездействующему заводу. Успокоив свою совесть мыслью, что он не отступает от первоначальной цели осмотра, он подъехал к глининой яме, огромной пробоине на склоне пригорка. Но здесь он задержался не надолго и свернул налево, оставив дорогу. Не было видно ни одного домика, ни одной фермы. И это безлюдье было особенно приятно после городской толчеи. Он ехал лесом, пересекая маленькие заросшие цветами просеки, пока не наткнулся на родник. Растинувшись на земле, он вдоволь напился прозрачной воды и оглянувшись по сторонам с волнением ощутил красоту мира. Это его сильно поразило. Он понял, что никогда раньше её не замечал. А много я успел позабыть. Нельзя вести крупную финансовую игру и не потерять воспоминаний о красоте вселенной. Впивая чудесный воздух леса, далёкое пение жаворонков, он чувствовал себя как карточный игрок, поднявшийся из-за карточного стола после долгой ночной игры и вырвавшийся из спёртой атмосферы глотнуть свежего утреннего воздуха. У подножия холмов он увидел поваленный забор. Сразу можно было сказать, что ему, по крайней мере, лет 40. Работа пионера пришедшего в эти края, когда кончились дни золота. Здесь лес был густой, но без зарослей кустарника, и хотя синее небо было скрыто переплетёнными ветвями, внизу можно было свободно проехать. Он очутился в уголке, охватывающем несколько акров, где дубы, монзанита и модроны уступали место группам стройных красных деревьев. У подошвы крутого холма он наткнулся на великолепную группу красных деревьев, словно собравшихся у крохотного журчащего источника. Он задержал лошадь. Здесь у источника росла дикая калифорнийская лилия. Это был чудесный цветок, возросший под соборным куполом высоких деревьев. Его стебель, вышиной футов в восемь, поднимался прямой и стройной. Зеленый и обнаженный до двух третей высоты, он распускался выше дождем белоснежных восковых колокольчиков. Здесь были сотни цветов, все от одного стебля, нежно дрожащие и хрупкие. Пламенный никогда не видел ничего подобного. Он снял шляпу, охваченный каким-то смутным, почти религиозным чувством. Медленно взгляд его переходил с Лилии на окружающий её пейзаж. Да, здесь совсем не то. Не презрению, ни злобе здесь не место. Было чисто, свежо и красиво, словно в храме. А всё это не могло не внушать уважение. Всё дышало священным покоем. Здесь человек испытывал побуждение стать благороднее. Все эти чувства переполняли сердце пламенно, когда он осматривался по сторонам. Но в этом не было ничего рассудочного. Он просто отдался чувству, совсем об этом не думая. На крутом склоне выше источника росли крохотные папоротники и волосатики. Дальше начинался кустарник и высокий папоротник. Там и сам лежали огромные, покрытые мхом стволы упавших деревьев, медленно погружающиеся в чернозём леса. Дальше, там, где заросли были меньше, дикий виноград и жимолость зелёными прядьями свисали с сучковатых старых дубов. Серый белка вылезла на ветку и следила за ним. Откуда-то издалека доносилось постукивание зелёного дятла. Этот звук не нарушал благоговейного спокойствия леса. Тихие лесные шумы гармонировали с обстановкой и завершали её спокойствие. Чуть слышное журчание источника и прыжки серой белки только и нарушали безмолвие и недвижный покой. «Словно за миллионы милят жилья», — прошептал про себя пламенный. На взгляд его все снова возвращался к чудесной лилии у журчащего источника. Он привязал лошадь, побрел пешком по холмам. Вершины их были увенчаны вековыми соснами, а склоны одеты дубами, мадронами и астролистником. Узкий, но глубокий каньон пролегал среди холмов. Здесь пламенный не нашел тропы для своей лошади и вернулся к лилии у источника. Спотыкаясь, ведя лошадь на поводу, он стал подниматься по склону горы. А папоротники по-прежнему устилали ему путь ковром. Лес полз вместе с ним вверх, нависая сводом над головой. И чистая радость! заполняло его сердце. На вершине он пробился сквозь густую заросль молодых модрон с бархатными стволами и вышел на открытый склон, спускавшийся вниз в крохотную долину. Сначала яркий солнечный свет ослепил его. Он остановился и отдохнул, так как стал задыхаться от ходьбы. В былые времена он не знал о дышке, и мускулы не так легко уставали на крутых подъемах. Маленький ручеек сбегал в долину, пересекая крохотную лужайку, устланную травой, доходивших до колен, и белыми и голубыми ветреницами. Лилии и дикий гиацин покрывали склон. Лошадь спускалась медленно, осторожно и недоверчиво переставляя ноги. Перед яручей пламенной он нашёл едва заметную тропу, проложенную скотом, которая и повела его через скалистый холм, и увитый виноградом заросли монзаниты к другой крохотной долине, также прорезанной ручейком, окаймлённым лужайками. Заяц выскочил из кустов под самым носом его лошади, перепрыгнул через ручей и скрылся на противоположном склоне холма в дубнике. Пламенный с восхищением следил за ним, поднимаясь по течению ручья. Здесь он спугнул оленя с ветвистыми рогами, который будто взвился над лужайкой, перелетел через плетень и всё ещё как бы летя, скрылся в зарослях. Восторг пламенного был безграничен. Ему казалось, что никогда он не был так счастлив. Он вспомнил свою старую лесную выучку и живо интересовался всем: мхом на деревьях и ветвях, гроздьями омелы, свисавшей из дубов, гнездом лесной крысы, крессом, вырывшим под защитой тихих струй маленького ручейка, бабочками, порхающими в солнечных лучах и тенях, голубыми сойками, прорезающими лес яркими вспышками. Крохотными птичками, вроде корольков, прыгавшими по кустам, подражая крику перепёлок и дятлам с красным гребешком, который перестал долбить и свисеть в голову набок, наблюдал за ним. Перейдя ручей, он наткнулся на едва приметные следы лесной дороги, проложенной, очевидно, ещё прошлым поколением, когда лужайка была очищена от дубов. Он нашёл гнездо ястреба. На верхушке расщеплённой молнией шестифутовой сосны, а в довершение всего, лошок его наткнулась на несколько крупных выводков молодых перепёлок, и воздух наполнился трепетанием их крыльев. Он остановился и следил за молодыми птенцами, вскархивающими и исчезающими у его ног в траве, и прислушивался к беспокойному крику старых птиц. спрятавшихся в кустарнике. Это наверняка побьёт всякие дачные местечки и бунгало в Менло-парк, сказал он вдруг. И теперь, как только потянет меня за город, буду приезжать сюда. Старая лесная дорога вывела его на расчищенное место, где несколько акров земли были засажены виноградом. Коровья тропа Снова заросли и кустарник, и он спустился по склону холма на юго-восток. Здесь, над большим поросшим лесом-каньоном, расположилась маленькая ферма, обращенная в сторону долины Сунома. Со своим гумном и строениями она забилась в уголок в расщелине холма, защищавшего ее с севера и запада. Пламенный решил, что огород при ферме разбит на земле, нанесённой водой с холма. Почва была жирная, чёрная. Воды здесь было в дострель. Он видел, как она лилась из нескольких открытых кранов. Кирпичный завод был забыт. На ферме никого не оказалось, но пламенный слез с лошади и пошёл бродить по огороду, поедая землянику и зелёный горошек. Он осмотрел старую житницу, заржавел и плуг, и барану, и, свертывая папиросу, остановился полюбоваться на несколько выводков цыплят, разгуливавших с наседками. Тропинка, сбегавшая вниз по склону Большого каньона, привлекла его внимание, и он свернул по ней. Параллельно тропинке протянулась над землей водопроводная труба, которая, как он заключил, вела к руслу реки. Каньон имел несколько футов в глубину. Деревья, не тронутые рукой человека, разрослись так густо, что вся местность была погружена в вечную тень. На его взгляд, сосны имели в диаметре 5-6 футов, а кедры были ещё крупнее. Одно такое дерево, попавшее ему на пути, было в диаметре по крайней мере 10-11 футов. Тропинка привела прямо к маленькой плотине, снабжавшей трубу водой для орошения огорода. Здесь вдоль потока росли альха и лавровые деревья, а заросли папоротника, преграждавшие путь, были выше его головы. Повсюду расстилался бархатистый мох, а из него вздымались волосатики и папоротник. Лес был девственный. Только Плотеина говорила о том, что человек здесь побывал. Но топор сюда не вторгался, и деревья умирали только от старости, да от зимних метелей и бурь. Огромные стволы упавших деревьев лежали покрытые мхом, медленно погружаясь в землю, из которой они выросли. Иные лежали уже так долго, что совсем исчезли, и можно было разглядеть, только неясные их очертания, сравнявшиеся с землей. Другие перекинулись через поток, а из-под одного повалившегося чудовища выбивалось с полдюжины молодых деревцев, сброшенных и придавленных при падении. Они росли параллельно земле, но все еще жили. Корни их купались в потоке, а вздымающиеся ветви ловили солнечный свет, врывавшийся в пробоину лесной крыши Вернувшись на ферму, пламенный влес на лошадь и поехал на ранчо вглубь, к ещё более диким каньонам, по крутизнам ещё более страшным. Теперь его каникулы должны были завершиться поднятием на гору Сунома, и через 3 часа он появился на вершине Усталый и обливающийся потом, в разорванной одежде, с расцарапанными руками и лицом, но глаза его блестели, а вид у него был необычайно оживленный. Он испытывал удовольствие школьника, тайком играющего в бродягу. Огромный и горный стол Сан-Франциско остался далеко позади, но он ощущал не одну только прелесть запретного удовольствия. Похоже было, словно он принимал какую-то очистительную ванну. Здесь не оставалось места для низости, подлости и порочности, всего, что наполняет грязную лужу городского существования. Совершенно не задумываясь над деталями, он испытывал чувство очищения и подъёма. Если бы его попросили определить свои ощущения, он просто сказал бы, что славно проводит время. Он не сознавал, что в его тело, и отравленный городом мозг просочилось могущественное очарование природы. Это очарование было тем глубже, что он вышел из рода обитателей диких лесов и сам был покрыт лишь тончайшим налётом городской цивилизации. На вершине горы Санома домов не было. Он один стоял здесь у южного склона, под лазурным небом Калифорнии. Перед ним раскинулась степь пастбищ, пересечённая эллисистыми каньонами, спускавшимися у его ног к югу и западу, расселенная за расселиной, гребень за гребнем в долину Пелума, плоскую, как бильярдный стол, словно картон, расчерченный там, где возделывался жирный чернозём, на правильные квадраты. Дальше к западу Вздымались один за другим горные хребты, окутывающие долины лиловатым туманом. А ещё дальше, за последним горным хребтом, он увидел серебряные сияние тихого океана. Повернув лошадь, он окинул взглядом в запад и север, от Санта-Роса до горы Святой Елены, и дальше на восток через долину Сунома до горного хребта скрывающую долину Напа. Здесь, в сторону от восточной стены долины Суном, по линии, пересекающей деревушку Глен-Элен, он заметил трещину на склоне холма. Первой мысль была, что это скважина, пробитая для разработки руды. Потом, вспомнив, что он не в золотоносной стране, перестал думать о трещине и продолжал обзоривать горизонт дальше. К югу Гостоку, где по ту сторону бухты Сан-Пабло можно было разглядеть отчётливо и ясно две вершины горы Дьябло. К югу высилась гора Тамлпайс, а дальше на расстоянии 50 миль, где сквозные ветры Тихого океана дуют в золотые ворота, низко стлался дым Сан-Франциско. Мне никогда не приходилось видеть Столько мест сразу подумал он. Ему не хотелось уезжать, и только через час он заставил себя оторваться и спуститься с горы. Решив для забавы поискать новую дорогу, он только поздно вечером вернулся к лесистым холмам. Здесь на вершине одного из них он заметил зелёное плато, резко отличающееся от общего фона зелени. Вглядевшись в него своим острым взглядом, он различил три кипариса. Он знал, что только рука человека могла посадить их здесь. Побуждаемый чисто мальчишеским любопытством, он решил исследовать местность. Холм так густо зарос лесом и был так крут, что ему пришлось слезть, сложить идти пешком. Иногда он опускался на колени и пробирался ползком сквозь густой кустарник. Неожиданно он вышел под теньки парисов. Они были заключены в маленьком квадратном пространстве, обнесенном старой оградой. Видно было, что колья обтесаны и заострены рукой человек. В ограде возвышались холмики двух детских могил. На деревянных досках, тоже обструганных, было написано «Малютка Дэвид», родился в 1855 году, скончался в 1859. И малютка Лили родилась в 1855 году, скончалась в 1860. Бедной крошке, пробормотал пламенный. Видно было, что за могилами следят. На холмиках лежали увядшие букеты полевых цветов. Надписи на досках были заново выкрашены. Руководство ис этим пламенной принялся искать дорогу и действительно нашёл тропинку, сбегавшую с противоположного склона холма. Обогнув холм, он вернулся к своей лошади и поехал к ферме. Из трубы вился дымок, и вскоре он уже завязал разговор с нервным, стройным молодым человеком, который, как он узнал, был только арендатором ранч. Велик ли хутор? Да, около ста восьмидесяти акров, хотя и кажется значительно больше. Это объясняется тем, что форма его такая неправильная. Да, сюда входят и глиняные ямы, и все холмы, а граница его вдоль Большого каньона простирается на милю в длину. «Видите ли», — сказал молодой человек, — «здесь совсем глушь. Когда стали эту местность расчищать, Поначалу была скуплена вся хорошая земля по краям, поэтому-то межи такие извилистые. О да, ему и его жене удавалось свести концы с концами, и работа была не слишком тяжелая. Арендная плата невелика. Хиллард, землевладелец, получает хороший доход от разработки глины. Хиллард — человек со средствами, у него большие ранчо и виноградники внизу, в долине. Кирпичный завод платит 10 центов за кубический ярд глины. Что касается ранчо, то земля здесь местами была хороша, там, где она возделана, как, например, на огороде и виноградниках. Но местность слишком неровная, холмы и каньоны. Вы не фермер, сказал Пламенный. Молодой человек улыбнулся и покачал головой. Да, я телеграфист. Но мы с женой решили отдохнуть годик-два и очутились здесь. Но время уже на исходе. Осенью после сбора винограда я возвращаюсь в контору. Виноград-то хорош. Виноградник занимал около одиннадцати акров. И цена была неплоха. Он взращивал почти все необходимые ему овощи. Если бы место принадлежал ему, он расчистил бы склон холма над виноградником и развел бы фруктовый сад. Почва была хорошая. Здесь было много пастбищ, разбросанных по всему ранчо. А на нескольких расчищенных лужайках, занимающих в общем около 15 акров, он собрал прекрасное сено. Оно расценивалось на 3-5 долларов за тонну дороже сена из долины. Слушая его рассказ, Пламенный внезапно почувствовал зависть к молодому человеку, жившему среди всех этих чудес. где он, пламенный, странствовал последние несколько часов. — Какого черта вы возвращаетесь в телеграфную контору? — спросил он. Молодой человек улыбнулся с оттенком грусти. — Потому что здесь нам не пробиться. Секунду он колебался. — И потому что нам предстоят новые расходы. Как не мала аренная плата, а все же приходится с ней считаться. А кроме того, у меня не хватает сил, чтобы по-настоящему возделывать землю. Будь это ферма моей собственной, либо я сам был бы таким крепышом, как вы, лучше у меня и не нужно. Да и жене моей тоже. Снова грустная улыбка пробежала по его лицу. Видите ли, мы родились в деревне, и, потолкавшись несколько лет в городах, поняли, что в деревне нам лучше. Вот мы и решили выбиться на дорогу. а потом купить себе клочок земли и основаться на нём. Могилы детей. Да, он подновил надписи и расчистил сорную траву. Таков здесьний обычай. Все жившие на ферме принимали на себя эту обязанность. Говорят, отец и мать в течение многих лет приходили каждые лето к могилам. Но потом одним летом они не пришли, и старик Хиллерд первый взялся за это дело. Трещина на склоне холма. Старый рудник. Никогда от него не было толку. Много лет назад его разрабатывали, так как разведки кое-что обещали. Но это было очень давно. В этой долине так никогда и не наткнулись на жилу, хотя пробуравили немало скважин, и лет 30 назад сюда стекался народ. Хрупкая на вид женщина показалась в дверях и позвала ужинать молодого человека. Пламенный подумал, что городская жизнь не по ней. Потом присмотревшись, он заметил слабый загар и здоровый румянец на её щеках и решил, что деревня самое подходящее для неё место. Отклонив предложение поужинать, он поехал в Глен-Элен, небрежно сидя в седле и тихонько напевая забытые песенки. Он спустился по неровной дороге Извивавшись среди пастбищ, поросших дубами, там и сам виднелись заросли монзаниты и открытые проски. С жадностью прислушивался он к крику перепелов, а один раз громко расхохотался от радости, когда крохотная белка с шипением взбежала на холмик, поскользнулась и затем, мелькнув у самых ног его коня, шмыгнула через дорогу и всё ещё шипя. мигом вскарабкалась на спасительный дуб. Пламенный не мог заставить себя ехать в тот день проезжей дорогой. Он поехал на перерез к Глен-Эллен и наткнулся на каньон, преградивший ему путь, так что рад был выбраться на гостеприимную коровью тропу. Эта тропа привела его к маленькой бревенчатой хижине. Двери и окна были открыты, и он не мог заставить себя ехать в тот день, На пороге кошка нянчилась с выводком котят, но в хижине как будто никого не было. Он спустился по тропинке, которая очевидно пересекала каньон. На полпути он встретил старика, поднимающегося в гору в лучах заходящего солнца. В руке он нёс ведро с пенящимся молоком. Шляпа на нём не было, и солнце бросало красноватый отблеск на его лицо. обрамленные белоснежными волосами и бородой. Лицо светилось тихим довольством после жаркого летнего дня. Пламенный подумал, что ему никогда не приходилось видеть человека, выглядевшего таким довольным. — Сколько лет тебе, дедушка? — осведомился он. — Восемьдесят четыре, — был ответ. — Да, сударь, восемьдесят четыре, а я буду побойчей многих. — Тебе пора себя поберечь, — сказал пламенный. — Ну, что там? Я никогда не лодорничал. Я перешел равнины с упряжкой валов в пятьдесят первом году. Тогда я был семейным человеком, с семью малышами. Было мне верно тогда столько, сколько вам сейчас, или около того. — И ты тут не скучаешь? — старик перехватил ведро другой рукой и задумался. «Как сказать?» — начал он тоном оракула. «Никогда я не скучал, разве что, когда умерла моя старуха. Иные парни в толпе скучают, и я тоже из таких. Был я одинок, когда попал в Фриско, но больше уж туда не пойду. Покорно вам благодарен. Хватит с меня. Я живу здесь, в долине, с... с... пятьдесят четвертого года». Один из первых поселенцев после испанцев. Пламенный тронул лошадь. Ну, доброй ночи, дедушка. Держись крепко. Ты многих молодых заткнёшь за пояс и наверняка немало их похоронишь. Старик усмехнулся, а Пламенный поехал дальше, странно довольный собой и всем миром. Казалось, к нему вернулась старая любовь к путешествию и лагерной жизни. какую он вел на юконе. Перед его глазами стоял образ старого пионера, поднимающегося по тропинке в лучах заходящего солнца. Да, хоть ему и было восемьдесят четыре года, а он мог кое-кого обскакать. У пламенного мелькнула мысль последовать его примеру, но воспоминание о крупной игре в Сан-Франциско сразу ее потушило. Ну что ж, решил он. Когда я состарюсь и выйду из игры, я поселюсь в таком местечке. А город пусть провалится к чёрту.